Наутро круг обнаружился на улице Кюнен-Гриден в третьем округе. В центре лежала одна трубочка бегуди. Конти ее сфотографировал. Следующей ночью круги появились на улицах Лакретель и Кандамин в 17 округе. В первом лежала старая дамская сумка, во втором — ватная палочка. Конти сделал снимки сумки, потом ватной палочки, никак не комментируя происходящее, но всем своим видом выказывая раздражение. Данглар хранил молчание. Последующие три ночи принесли новые трофеи: монету в один франк, ампулу с жидким удобрением, отвертку, а также мертвого голубя с оторванным крылом. Его обнаружили на улице жофроа Сен-Тельер, и эта находка, если можно так выразиться, подняла боевой дух Данглара. Вид Адамберга бесстрастного с неизменной улыбкой на лице приводил инспектора в замешательство. Он по-прежнему искал в газетах и журналах статьи, содержащие хотя бы упоминания о человеке, рисующем синие круги, и беспорядочно засовывал в ящик вырезки вперемешку с фотографиями, которые по мере поступления печатал для него конти. Теперь в комиссариате все уже были в курсе событий, и Данглар начал беспокоиться. Однако с тех пор, как Патрис Верну сознался в совершении преступления, Адамберг пользовался неприкосновенностью, хотя, конечно, так не могло продолжаться до бесконечности. «Сколько еще будет тянуться эта история?» — комиссар, — поинтересовался Данглар. «Какая история?» «Да круги эти, господи боже мой! Что ж нам теперь всю жизнь, каждое утро предаваться размышлениям, стоя над валяющимися на асфальте бегуди?» «А, так вы о кругах. Это может быть надолго, Данглар, даже очень надолго. Но разве это так уж плохо? Заниматься кругами или чем-то другим — не все ли равно?» «К тому же бегуди выглядят очень забавно. Значит, мы приостанавливаем работу?» Адамберг резко поднял голову. «Об этом не может быть и речи, Данглар. Ни в коем случае. Вы не шутите?» «Меньше, чем когда-либо. Дело скоро примет скверный оборот, Данглар. Я уже вам говорил». Данглар пожал плечами. «И нам понадобятся все документы, что лежат здесь», произнес Адамберг, указывая на ящик стола. Возможно, после они будут нам совершенно необходимы. И после чего же? Не будьте таким нетерпеливым, Данглар. Неужели вы желаете, чтобы кто-то поскорее умер? На другое утро в седьмом округе на проспекте доктора Бруарделя был найден рожок мороженого.